Глава 12. На путь до Луга у Мередит ушло почти 15 минут. Выйдя за живую изгородь, она очутилась на, так сказать, полевом командном пункте. На дороге стояли рядом три легковые машины без опознавательных знаков, микроавтобус и два полицейских фургона, а также внедорожник Рейндж Ровер. Из кузова одного фургона слышались отрывистые приказы. Дверцы были приоткрыты и Мередит разглядела какие-то агрегаты и провода. Видимо, здесь развернули узел связи. Авана нигде не было видно, зато чуть поодаль стояли супруги Данби. Мередит подошла к ним. Выглядели оба ужасно. Лица у них были серые, измученные. Хуже того, подойдя ближе, Мередит услышала, что супруги ссорятся. «Ты почти весь день сидишь дома», Пылко оправдывалась Ора. «А с восьми до часу приходит миссис Барнс. Дети любят миссис Барнс. Ты говоришь о них так, словно они еще маленькие», — возразил Пол. «Эмми одиннадцать, почти двенадцать лет. Ей нужна мать. Мать у нее есть, у нее есть я. Черт побери, я никогда не пренебрегала детьми. Ты вечно занята, ты вечно устаешь после работы». Девочке нужно, чтобы с ней поговорили, когда она приходит из школы или где она там бывает. Ты ведь дома. Но девочке в таком возрасте нужна мать. Она растет. Скоро она станет девушкой. Учти, Лора, когда... Все кончится. Мы должны будем много ей изменить в нашей жизни. Тебе придется перейти на полставки. Мне на полставки невозможно. Даже если отбросить все другие доводы, если я перейду на полставки, мы умрем с голоду. Я знаю, что зарабатываю совсем немного, — рявкнул ее муж. Ну, придется в чем-то себя урезать, например, не ездить в отпуск. Отдых необходим, дети любят менять обстановку. И потом, я просто не могу взять и перейти на полставки, подвести фирму, я там нужна. «Дома ты тоже нужна, а на фирме тебе быстро найдут замену!» «Я не хочу, чтобы мне находили замену!» Закричала Лора, и на ее бледных щеках проступили красные пятна. «Вот именно! Вот что главное! Тебе нравится работать, тебе нравится делать свою проклятую карьеру, а мы все для тебя на втором месте! Чушь!» Мередит кашлянула и оба Данби повернулись к ней. «О, Мередит!» — воскликнула Ора, очевидно испытывая облегчение. «Алан говорил, что вы звонили. Извините, я вам помешала», — сказала Мередит. «Новостей пока нет?» «Вы нам не помешали», — сухо возразил Пол. «Мы с Лорой срываемся друг на друга от бессилия. От нас ничего не зависит». Эмма увела из приюта свою питомицу, старую ослицу, потому что боялась, что ее усыпят. И теперь нам кажется, будто во всем виноваты мы. Мы ведь знали, как Эмма любит животных и как она защищает интересы приюта. И потом, я уже давно заметил, что из кладовки пропадают продукты, но мы не задумывались над тем, как все это важно для нашей дочери». «Вы ничего не могли поделать», – спокойно возразила Мередит. «Где Аллан?» «Здесь его нет, а жаль. Он руководит поисками из участка, а заодно занимается и другими делами. На месте всем руководит сержант. По словам Алана человек надежный. Его фамилия Гаррис. Он среднего возраста, с седеющими волосами. Вы найдете его где-то там». Пол ткнул рукой в сторону группы мужчин, которые сбились в кучку и о чем-то совещались. Вдруг издали послышались крики. Из цепочки вышел один человек и направился к ним. Он прижимал к груди какой-то узел. «Вот что мы нашли!» – закричал он, подходя ближе. «Сержант Гаррис попросил вам показать. Узнаете?» Узел оказался старым зеленым рюкзаком. «Да!» Пол поспешно схватил рюкзак, но, не удержав, уронил. Тесенки развязались, и из рюкзака на траву посыпались припасы. Яблоки, сухофрукты, куски хлеба и пакет овсянки. Несколько секунд все стояли и молча смотрели на рассыпавшиеся продукты. «О, Господи!» – прошептала Лора. «Где же она? Пол!» Пол Данби повернулся к жене. Положил руку ей на плечо, и она уткнулась головой ему в куртку. Мередит направилась к группе мужчин. Она сочувствовала горю супругов Данби, но ничем не могла им помочь. Сейчас им легче вдвоем. Пол и Ора поддерживают друг друга. Где же Эмма? Почему ее до сих пор не нашли? Мередит поспешно отогнала страшные догадки. Девочка наверняка прячется где-то в лесу. «Ее скоро найдут». Постояв рядом с мужчинами и дождавшись, когда в их переговорах наступит пауза, Мередит обратилась к седоватому мужчине средних лет. «Сержант Гаррис!» Сержант смерил ее подозрительным взглядом. «Вы кто? Из газеты?» «Нет, что вы!» Удивилась Мередит. Она быстро объяснила, кто она такая. Однако сержант Гаррис, видимо, совсем не обрадовался ей. А я вас за репортера принял. Скоро они здесь объявятся, будут все вынюхивать. Всегда удивлялся, как они так быстро обо всем узнают. Ну, а вы зачем сюда пожаловали? Хочу помочь. Вот как. Сержант смерил ее неприязненным взглядом. Спасибо, конечно, но людей у нас хватает. Неожиданно для себя самой Мередит разозлилась. Да поймите же, я не буду вам мешать. Но тут к сержанту обратился подошедший констебль, и он отвернулся от нее. Мередит прекрасно понимала причину неприязненного отношения к ней сержанта. Для него она была знакомой дамочкой старшего инспектора. Женам и подругам не место на боевой операции. Им положено находиться дома, жарить сосиски и ждать, когда с работы вернется усталый и голодный мужчина. Мередит вздохнула с досадой и оглянулась назад, туда, откуда она пришла. Еще того не легче. Со стороны отеля к ним целенаправленно трусили две фигуры, которых она совсем не рассчитывала здесь увидеть. Видимо, у Эрика все же нашлись запасные резиновые сапоги. Правда, Денис и Ли шагали очень неуверенно. Либо чужие сапоги были им малы, либо они просто не привыкли к такого рода обуви. Вид у обоих фултонов был довольно жалкий. Они держались за руки, чтобы не упасть. Издали они оба, даже Денис, человек довольно полный, казались совсем крошечными. Да, их Мередит совсем не ожидала здесь увидеть. Но их трогательная решимость подкупала. Они спотыкались, но упорно шагали вперед, олицетворяя собой прославленную британскую готовность прийти на помощь. Мередит живо представила, как отнесется сержант Гарис к появлению еще двоих добровольцев. Фултоны заметили ее. Денис поднял руку и воспроизвел жест, каким когда-то отвечали на приветственный рев толпы в цирке римские императоры. Мередит так и не поняла, машет ли он ей просто так или просит их подождать. Ей стало нехорошо. Если она их дождется, то застрянет с ними до вечера. Втроём они далеко не уйдут. Ей придется без конца вытаскивать фултонов из канав и выпутывать из ветвей. Откровенно убегать от них тоже не хотелось, ведь футаны видели, что она их заметила. К счастью, Денис разглядел неподалеку Данбе, и фултоны потопали к ним выразить сочувствие и подбодрить несчастных родителей. Скорее всего, они проболтаются рядом с Данби несколько минут и не обидятся, если Мередит сама двинется дальше. Мередит отвернулась и обвела окрестности нетерпеливым взглядом. Лесная опушка совсем близко, цепочка поисковиков почти добралась до неё. Мередит решительно зашагала вперед. Ей показалось, будто сержант Гаррис что-то крикнул. Ну и пусть, она не собирается нарушать стройные ряды его подчиненных. Надо обойти цепочку сбоку. Гаррис очень занят и не станет бесконечно следить за ней. Притворившись, будто она ничего не слышит, Мередит ускорила шаг. Поросший травой склон холма оказался довольно крутым, и она постоянно поскальзывалась и спотыкалась. Алан наверняка осудит ее за то, что она лезет не в свое дело, но вдруг она сумеет хоть чем-то помочь. «Нечего было вам самой возиться с дырой в сетке», – обиженно сказал Робин. «Я ведь обещал, что приеду и все сделаю. Вот я и приехал». «Да, знаю, но ведь нужно же бедным лошадкам где-то пастись. Я очень благодарна вам за все, что вы делаете». Зоя смахнула челку с глаз. Не ворчите, Робин. Я сама не своя от беспокойства за эму и мод, и мне хотелось чем-то себя занять. Извините, пока Яна произнес, молодой человек. Ну, раз я приехал, что мне делать? Если можно, вычистите денники, пожалуйста. Хорошо, вот только переоденусь, возьму вилы и начну. Выйдя из-за угла с вилами на плече, Робин увидел, что Зоя выкатывает из конюшни велосипед. Прислонив его к стене, она вздохнула. «Бедная Эмма ехала одна ночью по шоссе, ведь ее могли убить!» «Во всем виноват Шумахер!» – произнес Робин, еле сдерживая гнев. Он зашел в конюшню и с такой яростью вонзил вилы во влажную солому, как будто протыкал грудь злосчастного швейцарца. Он не виноват в том, что умод ревматизм. А мне все равно. Робин на миг прервал работу и вытер пот со лба. Его карие глаза заблестели. Все было так славно, пока не явился Шумахер и не купил Спрингвуд Холл. Вблизи послышался рев мотора. Потом скрипнули ворота. Молодые люди переглянулись. «Может, это мистер Марк Би? Воскликнула зои, добавив с надеждой. «Ох, Роб, может быть, они нашли Эмму и Мот?» Робин Хардинг вскинул вилы на плечо, и они вышли из конюшни. Им навстречу по грязи широким шагом шел высокий, прилично одетый мужчина. «Ну надо же!» Робин встал как вкопанный. Челюсть у него отвисла от удивления. Ему хватило наглости. Он с трудом заставлял себя стоять на месте. «Доброе утро!» — сказал Эрик Шумахер. «Вы будете мисс Фостер? Меня зовут? Нам известно, как вас зовут!» С негодованием воскликнул Робин. Швейцарец повернулся к молодому человеку, медленно оглядел его с головы до ног и, не произнеся ни слова, обратился к Зое. Я слышал, пропавшая девочка взяла с собой вашу ослицу. Судя по тому, что поиски продолжаются, беглянок пока не нашли. Нет, не нашли. Зоя откашлялась, стараясь не выдать изумления. Но я не сомневаюсь в том, что их скоро найдут. Все зависит от того, давно ли они скрылись в лесу. Дело в том, что, несмотря на ревматизм, Мот вполне способна пройти довольно большое расстояние. Эрик смерил ее озадаченным взглядом. «Кто такая Мот?» «Так зовут Ослицу. Извините, я думала, вы знаете. Но, конечно, откуда вам?» «Что вам нужно, Шумахер?» – спросил Робин, вызывающий вонзая в землю вилы. «Вы здесь нежеланный гость. Из-за вас и так неприятностей хватает». «Имейте в виду, во всем случившемся виноваты вы. Уходите!» Эрик смерил его презрительным взглядом. «По-моему, только мисс Фостер имеет право решать, оставаться мне или уходить. А вы кто такой? Ее конюх?» «Нет, нет!» – поспешила вмешаться зои. «Робин мой друг, который любезно мне помогает!» «Вот и прекрасно, и пусть помогает!» «Почему бы вам не заняться делом, молодой человек?» Услышав последние слова, произнесенные надменно и презрительно, и без того распаленный Робин не выдержал. Его веснушчатое лицо покраснело, на скулах заиграли желваки. Он как будто сразу постарел на несколько лет. Карие глаза излучали ненависть и откровенную злобу. «Мистер Шумахер!» «Вы хотели обсудить со мной какой-то конкретный вопрос?» Спросила Зоя. Она положила руку на плечо Робина, пытаясь успокоить его. «Речь пойдет об аренде?» «Нет, нет. Я приехал лишь сказать, что мне очень жаль девочку. Ну и, конечно, пропавшее животное». «Вот и сказали. А теперь проваливайте!» Рявкнул Хардинг срывающимся от злости голосом и выдернул вилы из земли. «Вы плохо воспитаны?» негромко заметил Эрик. «И к тому же, видимо, туго соображаете. Повторяю, я приехал не для того, чтобы беседовать с вами. Не ждите, что я буду стоять в стороне и позволю вам издеваться над зои. Внезапно Робин рванулся вперед, выставив вперед вилы как штык. «А ну, убирайтесь, или вам же хуже будет!» Он прислонил концы вилл к груди Шумахера. зои встревоженно вскрикнула, но ей нечем было беспокоиться. Эрик отреагировал мгновенно, словно вернулся на хоккейную площадку. Он ухватился за виллы, ловко крутанул их, вырвал у нападавшего и тут же отскочил в сторону. Лишившись орудия нападения и потеряв равновесие, Робин споткнулся и полетел ничком в грязь. Он с трудом поднялся на четвереньки и громко выругался. На его лицо, облепленное грязью и конским навозом, страшно было смотреть. Но швейцарец как будто совершенно не испугался. Он сохранял полную невозмутимость. «Молодой человек», – сказал Эрик, глядя на Робина сверху вниз. «Не пытайтесь бегать, не научившись как следует ходить. Мисс Фостер». Покажите мне, пожалуйста, ваших подопечных. Заодно расскажите о своем благотворительном учреждении. Он в последний раз покосился на Робина и швырнул ему вилы. Займитесь лучше чем-нибудь полезным. Заметив рядом с незнакомца, животные, которые послезли в загоне, подняли голову и вопросительно зашевелили ушами. Старый пегий конек заржал а два шотландских пони дружно подбежали к загородке. «Эти двое неисправимые попрошайки», — пояснила зои «Как только видят, что кто-то идет, сразу начинают подлизываться». «В самом деле?» — удивился Шумахер. Пони подскочили к изгороди и, негромко фыркая, просунули морды сквозь колья. «Какие милые!» Он легкомысленно протянул руку, собираясь погладить ближайшего к нему пони. «Не надо!» – закричала Зоя. «Если только у вас с собой нет...» Она чуть не опоздала. Понюхав руку незнакомца и не обнаружив ничего вкусного, пони прижал уши к голове и разину упасть. Швейцарец успел одернуть руку буквально в последнюю долю секунды. Удивление на его лице сменилось досадой. «Я не успела вам сказать!» Зои с виноватым видом покачала головой. «Они очень прожорливые. Если их не угостить чем-нибудь вкусным, они могут укусить!» «Теперь понятно. Беру слово милые назад. Вот вероломные твари!» С чувством воскликнул Шумахер. «Ну что вы!» Понимаете, в прошлом с ними дурно обращались. Агрессивность животных чаще всего объясняется плохим уходом или небрежностью прежних владельцев. Откуда у вас появились эти двое? Рассказ Зои как будто не слишком поколебал мнение Шумахера о пони. Хотя он спрашивал, как они попали в приют, судя по выражению его лица, он не прочь был послать их по известному адресу. Их держали в детском уголке парка развлечений. На них катали малышей. Против малышей они ничего не имеют. Парк находится на окраине большого города. И вечером, после закрытия, туда часто являлись молодые бездельники и хулиганы. Они дразнили несчастных животных и даже били их. Пони начали кусаться. Оставить их в детском уголке было нельзя – Представьте, что началось бы, если бы один из них укусил ребенка. Хозяева зоопарка связались с нами и попросили принять их подопечных. Они понимали, что продать их все равно не удастся, так что у них оставалось два варианта – либо мы, либо бойня. А остальные? Эрик обвел рукой пегово конька, чистокровного скакового коня и эксмурского пони. Экскмурского пони мы тоже спасли от смерти. Он жил в одной семье. Его купили для ребенка. Потом ребенок вырос. Найти нового покупателя не удалось, и владельцы решили избавиться от бывшего любимца. К счастью, про это узнала мисс Батт и вмешалась. Бывают же такие бессердечные люди. А вот Пегги пострадал от невежества. Он достался в наследство людям, которые ничего не смыслят в лошадях. Они думали, что животное само находит себе корм и держали его на выгоне. Пастбище было бедное, никаких кормов он больше не получал едва не умер с голоду. Попал к нам в ужасном виде, все ребра наружу, копыта в диком состоянии, он почти не мог передвигаться. Задумавшись, Зоя рассеянно потерла кончик носа, запачкав его грязью. Скаковой конь состарился и больше не мог участвовать в бегах. Если честно, он никогда не числился в фаворитах, ни разу ничего не выиграл. Но он был любимчиком мисс Батт. Она ездила на нем верхом, пока ее артрит не положил прогулкам конец. Он славный, но немножко нервный и иногда легается. Мод, которую увела Эмма, нашли на обочине дороги. Кто-то бросил ее, мы так и не выяснили, кто. Она была вся в гноящихся язвах, но мы их вылечили. Сейчас у нее ревматизм. А теперь взгляните туда. Видите кобылу серой масти? Ее держал один бессовестный заводчик. Она без конца жеребилась, пока совсем не выбилась из силы. Хорошо, что мисс Бат вмешалась вовремя и спасла несчастное животное. Эрик нахмурился. Он задумчиво оглядел Зои и сказал. Пожалуйста, не обижайтесь, но у вас на лице грязь. Правда, грязь? Зоя принялась судорожно рыться в карманах. У меня нет платка. Вот, возьмите. Шумахер протянул ей белоснежный батистовый платок. «Что вы? Зачем? Я его испачкаю. Он такой красивый!» Зоя поспешно вытерла лицо рукавом. «Ну как? всё? «Да». Эрик убрал в карман отвергнутый платок. Зоя ждала, что ее собеседник что-нибудь скажет. Но шумахер молчал. Тогда она нерешительно заговорила сама. «Я понимаю, если смотреть на все с точки зрения прибыли, все мои подопечные ничего не стоят. Никто не назовет их красивыми. Некоторые так просто уродливы. Нрав у них строптивый. Чуть зазеваешься, могут легнуть или укусить. Хотя...» – поспешно добавила она. «Меня они не кусают, потому что знают». И с бедной малышкой Эммой ведут себя идеально. Боже, только бы с ней ничего не случилось! На лицо Зои набежала тень. Куда она пропала? Если бы только вчера ночью я что-нибудь услышала. В конюшне скрипучая дверь. А ведь девочке пришлось и открывать, и закрывать ее. Ну почему, почему я не проснулась? Бедняжка! Сколько ей пришлось пережить! Она так боялась мод Шумахер окинул неодобрительным взглядом стоящий в отдалении ржавый автоприцеп. «Вы там живете?» Сухо спросил он. «Да, конечно, вагончик очень старый и некрасивый». «Да, он старый», кивнул Эрик. «И портит вид. Понимаете ли, мисс Фостер, я не хочу вас обидеть и понимаю, что у вашего приюта благородные цели. Он обвел рукой весь участок. Но представьте, что вы гостья и остановились в моем отеле. Вы вышли на прогулку, и вдруг... Какая ужасная вонь! Какие паршивые, блохастые клячи! Они не блохастые! С возмущением возразила Зоя. Пропустив ее возражение мимо ушей, Эрик продолжал. Откуда здесь полуразвалившаяся конюшня и ржавый автоприцеп? Нет, не ради такого зрелища приезжают сюда мои гости. Неожиданно Зоя возмутилась. Но ведь сельская местность выглядит именно так. Ваши гости приезжают из города подышать сельским воздухом. Да, за городом пахнет навозом. Если им это не нравится, пусть остаются в своих городах. Эрик покачал головой. «Моим гостям не нужна настоящая деревня. Они хотят отдохнуть на природе и полюбоваться красивыми пейзажами. Вот за что они платят большие деньги, и моя обязанность предоставить им то, что они хотят». «Но что же будет с нашими подопечными?» Не выдержала зои «Из-за того, что на них нет ценников с шестизначными цифрами, и они не радуют глаз». Их, значит, можно отправить на живодерню. Эрик оставался хладнокровным и невозмутимым, как скала. А так ли уж нужно продлевать их бесполезную жизнь? Они прожили тяжелую жизнь, закричала зои забывшись, и заслуживают того, чтобы провести хотя бы последние дни достойно, в сытости и довольстве, пусть относительных в окружении людей, которые о них заботятся. А ваши богачи, которые видят деревню только в книжках с картинками, пусть забирают свои деньги и катятся куда-нибудь в другое место. Но я хочу, чтобы они оставляли свои деньги в моем отеле, возразил Эрик по-прежнему хладнокровно. А им у меня нравится. Здесь очень красиво и уютно. А если им хочется видеть сельскую идиллию, Я готов им ее предоставить. Наш приют здесь уже много лет. Но вы находитесь на моей земле. Я ее владелец. Согласитесь, я вправе принимать решение. Срок аренды почти истек. И потом, под угрозу поставлено дело всей моей жизни, моя репутация и заработки моих служащих. Я дал работу многим местным жителям наняв их горничными, официантами, садовниками. «Их жизнь тоже связана с успешностью моего отеля, так что дело не только во мне». Зоя смирила своего собеседника озадаченным взглядом и как будто опомнилась. Когда она заговорила, голос ее звучал гораздо спокойнее. «Мистер Шумахер, нам не по карману переезд в другое место». И платить повышенную арендную плату мы тоже не можем. Да, мисс Фостер, мне все известно. Я не дурак, но и вы тоже меня поймите. Я вложил в Спрингвуд-холл огромные средства». зои вздохнула, понурилась, сунула руки в карманы куртки. Эрик некоторое время молча рассматривал ее безутешную фигурку. «Послушайте, мисс Фостер», — сказал он, — Я ничего не имею против животных и искренне восхищаюсь вашим мужеством. Но, поймите, иногда приходится действовать в интересах дела. Услышав неожиданно мягкие, добрые интонации, Зоя вскинула на своего собеседника удивленный взгляд и покраснела. «Да, я все понимаю. У нас с вами, мистер Шумахер, разные цели в жизни». Обе цели хороши сами по себе, но, столкнувшись, они противоречат друг другу. Наши интересы несовместимы, только и всего. Может быть. Они развернулись и медленно побрели назад, в конюшне. Неожиданно Эрик спросил. Вы ведь тоже входите в местное историческое общество? Да, представляю, как вы нас ненавидите. Зои ссутулилась. «Честно говоря, я вступила в общество, потому что думала, что они как-то сумеют помешать вашим планам насчет Спрингвуд-Холла». «Ну нет!» – Шумахер расхохотался. «Даже непонятно, на что вы рассчитывали». Услышав его смех, Зоя остановилась и повернулась к нему лицом. «По-вашему, то, чем мы занимаемся, смешно. В чем-то я согласна с вами». «Мы в самом деле нелепы, старомодные и непрактичны. Но здесь наша родина, наш дом, наш уголок страны, и нам не безразлична его судьба». Она вспыхнула и понурилась. «Нам бы давно понять, что вас лучше оставить в покое. Что бы мы ни делали, все закончилось ужасно. Убитая Элен, Эмма пропала. Надеюсь, очень надеюсь» что с ней ничего не случилось. Мот тоже пропала. Извините, мистер Шумахер, что не смеюсь вместе с вами. Просто я не нахожу здесь ничего смешного. Только и всего. Впервые за все время Эрик рассердился. Над вами я не смеялся. Их разговор прервался. Услышав, что они возвращаются, Робин Хардинг вышел из конюшни и с мрачным видом встал у двери. «Ваш приятель недоволен», — сухо заметил Шумахер. «Я лучше пойду. Спасибо, мисс Фостер, что показали мне ваших питомцев». Он быстро вышел, сел в машину и, ни разу не оглянувшись, уехал. «Давно пора», — буркнул Робин. Зои ничего не ответила.